Параграф 105. Бог управляет ангелами добрыми в служении их Богу. Когда говорится, что Бог управляет ангелами, как и вообще своими творениями, этим выражается, что Он направляет их к цели бытия или употребляет сообразно с их назначением. Но ангелы по учению православной церкви «Приведены от Бога из небытия в бытие для того, чтобы они прославляли Его и служили Ему, и, кроме того, служили в этом мире людям, путеводя их в Царствие Божие». Православное исповедание, часть 1, ответ на вопрос 19-й. Значит, управление Вседержителя ангелами состоит в том, что он, соответственно с их назначением, употребляет их на службу самому себе и на служение людям. Служение ангелов Богу двоякого рода. Первое. Они служат Богу непосредственно тем, что предстоят Ему, поклоняются Ему и прославляют Его». Пророк Исаи видел, что серафимы стояли вокруг престола Божия, и взывали они друг ко другу и говорили «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Книга пророка Исаии, глава 6, стих 3. Пророк Даниил также удостоился видеть ветхого днями, сидящего на престоле небесном, когда тысячи тысяч ангелов служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 10. Псалмопевец неоднократно призывает ангелов хвалить Господа, Псалом 148, стих 2, благословлять его. Псалом 102 стих 20. Поклоняться Ему. Псалом 96 стих 7. Таинозритель Нового Завета свидетельствует о горних силах. Ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая. Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. Откровение, глава 4 стих 8 и в другом месте. Все ангелы стояли вокруг престола, пали пред престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и чести, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Глава 7, стихи 11 и 12. То же самое о непосредственном служении ангелов Богу повторяют святые отцы и учители церкви. А. Святой Василий Великий. Занятие ангелов — словословить Бога. Для всего небесного воинства одно дело — высылать славу Создателю. Или... Главное и сообразное с естеством целей их жизни — погружать взор свой в красоту Божию и непрестанно славить Бога. Б. Святой Григорий Богослов. Второе место по Боге занимают великие служители высочайшего света, столько же близкие к первообразной доброте, сколько и эфир к солнцу. Они воспевают Божие величия, созерцают вечную славу, и притом вечно. В. Святой Афанасий Великий. Какое занятие небесных сил, непрестанное словословие и постоянная любовь к божескому величию? Г. Блаженный Феодорит. Служение ангелов состоит в пении хвалебных песней, ибо о Серафимах блаженный Исаи говорит, что они взывают друг ко другу и говорят «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» Глава 6, стих 3 О Херувимах же сказал божественный Иезекииль, что он слышал их глаголющих, Благословенна слава Господа от места своего, глава 3, стих 12 Д. Святое Иаан Дамаскин. Живут ангелы на небесах, и одно у них дело, воспевая славить Бога и служить божественной Его воле. Нужно добавить, что так как ангелы суть духи совершенно бестелесные, то их предстояние перед Богом, их словословие и поклонение следует понимать в смысле духовном. Второе. Ангелы служат Богу как орудие его промышления о Вселенной. Это подтверждает Священное Писание, когда называет их преимущественно ангелами послание к евреям, глава 1, стихи с 4 по 6, ангелами божиими, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, ангелами господними, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 20, то есть такими существами, которые посылаются Богом в мир для исполнения его поручений, называет также силами его и слугами его, творящими волю его. Псалом 102, стихи 20 и 21. И представляет многочисленные случаи их действительного посольства в мир. Бытие, глава 18, стихи 19 и 28, книга пророка Даниила, глава 9, стих 21 и другие. Это же проповедуют учителя церкви. Например, А. Святой Григорий Богослов. Из них одни предстоят великому Богу, другие своим содействием поддерживают целый мир. И еще. Эти умы приняли каждый одну какую-нибудь часть Вселенной или приставлены к одному чему-нибудь в мире. Как ведомо сие, было все устроившему и распределившему, и они все ведут к одному концу, по мановению Создателя всяческих. Б. Блаженный Феодорит. Они не только воспевают хвалебные песни, но и служат Богу в делах его божеского промышления. В. Святой Иоанн Дамаскин. Они сильны и готовы к исполнению воли Божией, и по быстроте естества тотчас являются повсюду, куда не повелит божественное мановение. Также они охраняют части земли, правят народами и местами, как поставлены на то Творцом, устраивают наши дела и помогают нам. В частности, ангелы служат орудиями промысла Божия. Во-первых, о самом же мире ангельском. «Господь Бог с самого начала, соответственно различию бесплотных духов по естественным силам и совершенствам, разделил их на классы, учредил между ними и иерархию или священно -началие. так что есть между ними чины высшие и низшие, есть начальствующие и есть подчиненные». И одни, применительно к своему служению, называются, например, «начало господства власти». Послание к Колоссинам, глава 1, стих 16. Другие — архангелы. Первое послание к фессалоникийцам, глава 4, стих 19. А третье — просто ангелы. Первое послание Петра, глава 3, стих 22. Вследствие такого устройства Вышнего мира, Всевышний не иначе управляет ангелами, как посредством самих же ангелов, и низшие чины ангельские не иначе получают от Бога просвещение и освещение, не иначе ведутся им к последней цели своего бытия, как через Высших. Изречение об этом некоторых святых отцов, как то Афанасия Великого, Ефрема Сирина и Анна Дамаскина мы уже имели случай видеть. Теперь довольно привести, хотя в сокращении, мысли об этом святого Дионисия Ариападита, как наиболее углублявшегося и прозревавшего в тайны небесной иерархии. Он именно говорит А! что высшая иерархия, Серафимы, Херувимы и престолы, будучи особенно близки к непостижимому существу, начальствует над второй, находящейся дальше, а вторая, которую составляют святые господства, силы и власти, руководствует иерархией начальств архангелов и ангелов, поставленной еще в большем отдалении от Господа. Б. Что и в каждой иерархии, не только у высших и низших, но и у стоящих в одном чине, есть первые, средние и последние чины и силы, и высшие для низших служат тайноводителями и руководителями. В что самое это руководительство и деятельность небесных чинов делится на принятие самими ими и сообщение другим истинного очищения, божественного света и совершенствующего знания. Первая иерархия, находящаяся непосредственно вокруг Бога и близ Бога, приемлет все это от Него самого и сообщает Второй. Вторая приемлю уже не от Бога непосредственно, а от первой передает третьей. Г. И поэтому первые умы называются совершенствующими, просвещающими и очищающими силами в отношении к низшим а эти последние посредством первых возводятся к высочайшему началу всего и делаются, по возможности, причастниками таинственных очищений, просвещений и усовершенствований. Д. Да. И таким образом, каждый чин иерархии, по мере сил своих, принимает участие в делах божественных и в промыслительной силе через сообщение своих сил низшим. Во-вторых, ангелы служат орудиями промысла Божия о мире вещественном. По крайней мере, есть в апокалипсисе сказания о четырех ангелах, держащих четыре ветра земли. Глава 7 стих 1. А глава 16 стих 5 и обангиле, имеющим власть над огнем, глава 14 стих 18. На основании этих намеков в Церкви Христовой издревле существовало, если не догматическое учение. То мнение, что ангелам Бог поручает в управление части и стихии мира видимого. Такую мысль выражает святой мученик Аустин. Промышление о людях и обо всем, находящемся под небесами, Бог поручил ангелам, которых поставил над всем этим. Потом еще сильнее Афинагор. «Творец и строитель мира, Бог разделил ангелов словом своим и поставил над стихиями и над небесами, и над миром, и над тем, что в нем, и над их устройством». Далее Ориген, Евсевий Кисарийский, Григорий Богослов, Иероним, Августин, Иоанн Дамаскин и наш отечественный святитель Дмитрий Ростовский. Допускаемы были некоторыми особые ангелы, поставленные над разными частями мира органического и неорганического, над животными, над растениями и вообще над всеми видимыми предметами В-третьих, ангелы служат орудиями промысла Божия о мире малом или человеческом роде В этом отношении святой апостол Павел ясно говорит об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 1, стих 14. Но этот последний вид ангельского служения, по важности своей и близости к нам, стоит подробнейшего рассмотрения.